Глава вторая. С восходом солнца. Откуда-то из глубин подсознания в ее спящий мозг снова ворвался страх. Даже во сне Женя безошибочно определила причину его появления. Скрипнула дверь, и кто-то осторожно пересек комнату. Женя заворочилась, почувствовав, как по ее лицу пробежал легкий ветерок, но не проснулась. Чья-то влажная ладонь легла на ее волосы. «Доброе утро!» Пора вставать. Женя узнала и руку, и голос. «Доброе утро, Александр!» Открыв глаза, с улыбкой сказала она. «Я не думала, что ты уже встал, и страшно перепугалась, услышав, что в комнату кто-то вошел. Я спустился вниз и расплатился с хозяйкой за две недели вперед. Холмов раздвинул гардины, и комната наполнилась ярким светом. «Ты вчера перенервничала. Я не хотела рано будить тебя». «Спасибо, но...» «Разве мы останемся здесь?» Холмов нахмурился и произнес с явным неудовольствием. «А ты по-прежнему хочешь уехать?» «Да», — твердо ответила она. «Но почему? Мы же даже не осмотрели дом. Неужели ты поддашься этим суеверным страхам?» «Надеюсь, что нет». «Тогда что же?» «Не знаю. Просто как-то мне не по себе. Я плохо спала этой ночью. Мне казалось, что кто-то ходит по неосвещенному коридору, пытается попасть в нашу комнату. Как это не глупо, но с того момента, как я сюда вошла, мою душу терзают дурные предчувствия. Жаль, что ты уже все решил за нас обоих. — Ну что ты, Женя, ничего я не решил, — возразил Холмов. — Меня очень тревожит твое состояние. Но, может быть, оно вызвано переменной обстановки, ночной грозой, впечатлениями от рассказов полковника Мажаева. Мне кажется, что этот старый болтун просто помешан на привидениях. Пройдет немного времени, и ты успокоишься. Вот увидишь. А пока, если не возражаешь, мы могли бы немного прогуляться. Сегодня такая прекрасная погода». «Как хочешь», — равнодушно ответила Женя. День был солнечный. Они шли по узкой тропинке в сторону леса и негромко переговаривались между собой. «Ты заметил, что лестница, ведущая на третий этаж, перегорожена, но там есть дверь, запертая на навесной замок?» Взгляд Жени был сосредоточен и устремлен в одну точку. Во всем ее облике чувствовалась какая-то подавленность, отчужденность. «Ты по-прежнему думаешь только об этом», — Холмов задержался, чтобы прикурить сигарету. «Ночью я слышала шаги наверху, а подняться на третий этаж можно только по этой лестнице. Отсюда вывод, что если дверь была заперта, то...» «Я не делала никаких выводов», — перебила его Женя. Холмов пожал плечами. «Хорошо, после завтрака мы уедем». Ему показалось, что Женя не обратила на его слова никакого внимания. «Странный дом», — еле слышно произнесла она. «Пустой и странный». Они молча прошли еще несколько метров и повернули обратно. Теперь дом предстал перед ними, как на ладони. Они невольно остановились, очарованные его холодной красотой. Старый дом имел притягательно-таинственный но несколько мрачноватый вид. Он был построен из серого камня, а у основания густо заросли шайником. Высоченные стены заканчивались остроконечными выступами. Особую привлекательность дому придавали окна. В центре большие и сверху закругленные, по бокам в угловых башнях с многочисленными узорчатыми выступами. Маленькие и узкие, как щели. На некоторых окнах были ставни. Третий этаж ничем не отличался от остальных. У дома рос кустарник, а перед ним была ровная зеленая лужайка. В некотором отдалении от дома находилась высокая башня, о предназначении которой можно было только догадываться, а также несколько легких деревянных построек. Холмов и Женя, держась за руки, не спеша обошли дом. С тыльной стороны он был менее красив, чем с фасада. Кое-где стены требовали ремонта, а оконные стекла сильно загрязнились. Великолепна была лишь открытая терраса, идущая вдоль всего первого этажа. На ней размещалось несколько столиков со стульями, и оттуда можно было наблюдать за всем происходящим во дворе. Рядом с домом находился теннисный корт, обнесенный примитивным дощатым ограждением. Неожиданно Холмов наклонился и поцеловал Женю. «А здесь не так уж и плохо!» «Не так ли, старый ворчун? Может быть, мы все-таки останемся?» Женя обвела его шею руками и заглянула в смеющиеся глаза. «Если ты будешь защищать меня!» Очень серьезно ответила она. Холмов кивнул. В этот момент их кто-то окликнул. Они повернулись и увидели спешащего им навстречу Можаева. Он шел по тропинке, быстрой пружинистой походкой, широко размахивая руками. На нем были высокие резиновые сапоги, черный плащ и надвинутая на глаза шляпа. «Доброе утро, господин Холмов! Как поживает ваша очаровательная жена?» — приветливо воскликнул он. «Как вам спалось в этом ужасном старом замке?» Не беспокоили ли вас привидения? Здравствуйте, полковник. Холмов улыбнулся и бросил взгляд на Женю. Она покраснела, приветствуя их нового знакомого. В такую рань вы уже на ногах. На охоту собираетесь? Нет, нет, что вы. Вчерашнего дня с меня вполне достаточно. Просто люблю утренние прогулки. Воздух в это время необычайно свеж и приятен. Не хотите составить мне компанию? Можаев посмотрел на часы. «До завтрака еще более получаса, а я вам покажу прекрасные места». «Спасибо, с удовольствием», — согласился Холмов. Но Женя неожиданно отказалась. «Мне что-то не здоровится, Александр. Я, пожалуй, пойду в дом и прилягу. Ты меня позовешь к завтраку?» «Хорошо, дорогая», — растерянно ответил тот. Она коснулась губами его щеки и быстро, почти бегом направилась к дому. У двери оглянулась. Мужчин уже не было видно. Она постояла с минуту, затем вошла и стала не спеша подниматься по лестнице. Прежде чем свернуть к своей комнате, Женя посмотрела на дверь, ведущую на третий этаж, и заметила, что та не заперта. Женя на секунду зажмурилась, желая убедиться, что ей это не привиделось, и нерешительно переступила с ноги на ногу. Пройти мимо этой таинственной, манящей к себе двери она уже не могла. В ее глазах загорелся огонек безрассудства — Осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, Женя поднялась на несколько ступенек вверх и робко заглянула за дверь. Открывшийся ее взору светлый коридор был пуст. Отсутствие пыли на полу указывало на то, что здесь не так давно убирали. Еще мгновение Женя колебалась, затем переступила порог и маленькими неуверенными шагами двинулась по коридору, как если бы шла к себе в комнату. Ступала она очень тихо, словно боялась разбудить кого-то. Но внезапно половица под ее ногами скрипнула. Женя, охваченная ужасом, замерла. Она инстинктивно зажмурила глаза и долго отсчитывала секунды, ожидая самого худшего. Но ничего не происходило, и спустя минуту она двинулась дальше. Затем вдруг резко обернулась, словно почувствовала за спиной чье-то незримое присутствие — Коридор был пуст, но нервозность Жени от этого не уменьшилась. Захотелось вернуться, но что-то неудержимо влекло ее вперед. Наконец она достигла конца коридора и остановилась. Перед ней была одна-единственная дверь. Женя взялась за медную ручку и слегка на нее надавила. Дверь приоткрылась почти бесшумно. Женя подождала несколько мгновений и заглянула в образовавшуюся щель. В помещении царил полумрак. Сначала она ничего не увидела, потом ее внимание привлекло нечто, освещенное слабым лучом света. Женя всмотрелась повнимательнее, и в глазах ее появился ужас. Крик, готовый сорваться с ее губ, застрял в горле. Она закрыла лицо руками и попятилась. За спиной послышался слабый, но вполне отчетливый шорох. Женю затрясло, и, не издав ни единого звука, она без чувств рухнула на пол. «Вы уже познакомились с кем-нибудь из проживающих в доме?» Полковник закурил сигарету и с нескрываемым интересом посмотрел на своего собеседника. «Нет, кроме горничной и хозяйки мы с женой пока еще никого не видели», — ответил Холмов. Странная, я вам скажу, тут подобралась компания. Может быть, я и ошибаюсь?» Можаев понизил голос почти до шепота. «Никак не могу отделаться от ощущения, что все они ненавидят друг друга, но что-то удерживает их здесь вместе». «Вот как?» «Вы мне, конечно, не верите». «Нет, почему же?» возразил Холмов. «Но на основании чего вы пришли к такому выводу?» Можаев задумчиво выпустил несколько колец дыма. «Так сразу не ответишь. Наверное, я подумал об этом, ощутив ту напряженную атмосферу в доме, в которой прожил шесть предыдущих дней. Меня интересуют люди, господин Холмов, и я знаю, за всем этим кроется какая-то тайна. Если ее вовремя не раскрыть, Закончится все, может, очень не очень печально. Ваше наблюдение весьма любопытно, полковник. Вы уже делились ими с кем-нибудь?» «Нет, ведь они касаются всех проживающих в доме. Ну, понятно, за исключением вас и вашей жены. Вы здесь люди новые». «Ах, так вот почему вы заговорили со мной об этом». На лице Можаева появились признаки нерешительности. «Мне нужно было с кем-то посоветоваться». Он уронил окурок и наступил на него ногой. «Следует что-то предпринять, но я не знаю, что. Не обращаться же в милицию». Холмов приподнял брови, выражая удивление. «Судя по вашему рассказу, в этом нет никакой необходимости». Но, заметив, какое разочарование вызвали его слова у полковника, быстро добавил. «Хотя не исключено, что тревожитесь вы не напрасно. Постарайтесь понять причину ваших волнений и рассчитывайте на мою помощь». Можаев кивнул. «Благодарю вас, господин Холмов. Вы не думаете, я не какой-нибудь там частный сыщик на отдыхе, который всюду сует свой длинный нос и из мухи раздувает слона. Просто у меня очень развита интуиция. К тому же иногда хочется проверить методы месье Пуаро на практике». «В самом деле, — пробормотал Холмов, — уж не достигли ли в этой области вы определенных успехов?» «Нет, пока нет», — многозначительно ответил Можаев и неожиданно смутился. Буркнув что-то насчет проклятого недомогания, он извлек из кармана носовой платок и высморкался. Затем закурил новую сигарету и молча сделал несколько затяжек. «Итак, мы говорили о людях. Хотите знать, господин Холмов, что я о них думаю?» Похоже, собеседник полковника никак не ожидал, что разговор будет продолжен в прежнем направлении, иначе, вероятно, успел бы сдержать гримасу отчаянной скуки, появившейся в тот же миг на его лице. «Это, безусловно, было бы очень интересно, господин Можаев, но вы обещали показать мне...» «В другой раз», — отмахнулся тот, сосредоточенно думая о чем-то своем и ничего вокруг не замечая. «Начнем с хозяев дома, Марты Дворской и ее мужа Григория, обоим не более сорока лет. Внешне живут вполне пристойно». Но, думаю, это только видимость. Во всяком случае, Григорий Дворский симпатии мне не внушает. И едва ли их маленькая дочь Каролина чувствует себя с ними вполне счастливой. Из персонала в доме только горничная и кухарка. Два серых безликих призрака. Их никогда не видно. А если они появляются, то положительных эмоций не вызывают. Теперь о постояльцах. Денис Поляков, художник. Его картин я никогда не видел. Тип более чем странный. Обязательно побеседуйте с ним, господин Халмов. Наверняка у вас появится ощущение, что один из вас сумасшедший. Лично я, когда впервые разговаривал с ним, вовсе не был уверен, что сумасшедший он. Эмма Иннокентьевна Блессова дама неопределенного возраста и столь же неопределенной красоты. Молчаливая, высокопарная, почти все время проводит у себя в комнате. Лишь однажды я ее видел в обществе доктора Энского и четыре кличевых. Они играли в карты. Доктор Энский — человек во всех отношениях приятный и очень общительный. Я часто его встречаю, когда прогуливаюсь вокруг дома. Но что у доктора на уме, не знает никто. Олег Станиславович и Надежда Борисовна Кличевы — муж и жена. Ей лет 30, ему за сорок. Что привлекает их в этом доме, для меня загадка. Но они здесь живут уже несколько месяцев. Можаев замолчал и снова поднес к арту сигарету. Холмов, глядя себе под ноги, неопределенно покачал головой. «Не скрою, полковник, мне рекомендовали этот дом как место, где можно хорошо отдохнуть. Во время нашей первой встречи вы тоже как будто бы этого не отрицали. Сейчас же... Мы ведь говорим о людях, господин Холмов. Дом же сам по себе заслуживает самого пристального внимания. Достаточно упомянуть об обитающем в нем привидении». «Мне казалось, что вы не верите в подобные небылицы», — заметил Холмов. В том, как он это сказал, слышался плохо скрытый сарказм. Можаев загадочно усмехнулся. «Возможно, такое впечатление у вас сложилось от того, что я действительно не хочу верить. Но...» «Что «но»?» «Ведь вы не закончили фразу. Или я ошибаюсь?» Холмов в упор посмотрел на своего собеседника. «Нет, не ошибаетесь». Можаев отбросил сигарету. «Но верить приходится». Он помолчал. «Это случилось дня три назад. Обычно я не жалуюсь на бессонницу, но в ту ночь мне не спалось. Я лежал в своей постели, моя комната находится на втором этаже. Когда услышал этажом выше тихие шаги, я непроизвольно взглянул на часы, шел третий час ночи. Разговоры о привидениях, как видно, уже изрядно подточили мою нервную систему, и мне вдруг стало как-то не по себе». Я встал и запер дверь на ключ. Заметив, что еще не задернул гардины, я тут же исправил это. Оставив включенным свет, я снова забрался в постель. Шагов больше не было слышно. Я успокоился и подумал о том, что для 60-летнего трезвомыслящего мужчины веду себя не слишком достойно. Тогда я встал, набросил на плечи халат и, запалив свечу, вышел на лестничную площадку. Единственная дверь, ведущая на третий этаж, была не заперта. Я увидел это, но подняться наверх не решился. Минувшей ночью моя жена тоже слышала чьи-то шаги, но если оставить мистику в покое... Как вы считаете, полковник, мог ли это быть кто-то из проживающих в доме? Можаев недовольно хмыкнул и ответил сердито. Нет, не думаю. Я их спрашивал об этом, но они лишь посмеялись надо мной. Но в самом деле, кому придет в голову бродить ночью по пустому этажу? Я предполагал что-то в этом роде, Потому как Холмов вдруг замолчал, потом заговорил снова, но уже о другом. У кого-то могут быть достаточно веские причины скрыть этот факт от вас. Вы разговаривали об этом с хозяйкой? Да. Что она ответила? Ключ висит внизу, любой может взять его и подняться на третий этаж. Марта Дворская считает также, что там нет ничего, кроме пыли, и то время от времени вытирает горничная. Вот видите. Но это ровным счетом ничего не объясняет. Конечно, выяснить все окончательно вы сможете только тогда, когда однажды ночью, услышав шаги, поднимитесь на третий этаж. Вы это серьезно? Абсолютно. Что ж, может быть, вы и правы. Можаев взглянул на часы. Пора возвращаться. На завтрак мы уже опоздали, но здесь с этим не очень строго. Нас покормят позже. Кстати, кухарка стряпает очень неплохо для серого призрака, — чуть слышно добавил Холмов. «Вы что-то сказали?» «Нет, ничего».